Ну что же, господин Кольбер, если обещали, так и платите. Прекрасно, государь. Только для того, чтобы платить, нужны деньги, как говорил господин дели -Дегьяр. Как, а те четыре миллиона, которые обещал господин Фуке, разве они еще не внесены? Я и забыл спросить вас об этом. Государь, они были у вашего величества в назначенный час. Ну... Государь, цветные стекла, фейерверк, скрипки и повара съели эти 4 миллиона в одну неделю. Как? Все целиком? До последнего сух. Каждый раз, когда Ваше Величество приказывали устроить иллюминацию по берегам Большого Канала, сгорало столько масла, сколько содержится воды во всех бассейнах. Ладно, ладно, господин кульбер значит, у вас нет больше денег. У меня больше нет, но у господина Фуке есть. И лицо Кольбера осветилось злобной радостью. Что вы хотите сказать? Спросил Людовик. Государь, мы уже взяли от господина Фуке 6 миллионов. Он дал их так охотно, что, наверное, не откажется дать еще, если понадобится. Теперь как раз ему пришло время раскошелиться. Король нахмурил брови. «Господин Кольбер», — проговорил он, отчеканивая слова, — «я держу с другого мнения. Я не хочу ставить в затруднительное положение моего верного слугу. Господин Фуке уже выдал 6 миллионов в течение недели, это достаточная сумма». Кольбер побледнел. «Однако», — заметил он, — «несколько времени тому назад, Ваше Величество, говорили иное, в тот день хотя бы, когда пришли вести... Из Белиля. С тех пор, сударь, я переменил свое мнение. Разве Ваше Величество уже не верит в заговор? Господин помощник интенданта, мои дела касаются меня одного. Я уже говорил вам, что сам буду вести их. Значит, я имел несчастье в пасть в немилость Вашего Величества, — вскричал Кольбер. Он весь трепетал от страха и ярости. «Никоим образом, напротив, вы очень нравитесь мне». «О, государь!» — улыбнулся казначей с притворной грубостью, которая льстила самолюбию Людовика. «Что толку нравится вашему величеству, когда не можешь быть вам полезным? Ваши услуги пригодятся в другой раз. Как же вы прикажете поступить теперь, ваше величество? Вам нужны деньги, господин кольбер Около 700 тысяч ливров, государь. Вы возьмете их из моей личной казны». кольбер поклонился, но прибавил Людовик, едва ли вы при всей вашей экономии можете обойтись с такой уничтожной суммой. Я подпишу вам ордер на три миллиона. Король взял перо, написал несколько слов, затем, передавая бумагу Кольберу, сказал, будьте покойны, господин Кольбер, составленный мной план настоящий королевский план. После этих слов, произнесенных со всеми торжественностью, какую молодой государь, Умел придавать своим речам в таких обстоятельствах, он отпустил Кольбера и велел позвать портных. Приказ, отданный королем, церемониемейстерам, скоро стал известен всему фантебло. Все знали, что король примеряет свой костюм, и вечером состоится балет. Эта новость распространилась с быстротой молнии и на лету пустила в ход кокетство и разные причуды, зажгла множество желаний, воспламенила самые безумные мечты. В ту же минуту, словно по волшебству, все, кто умел держать в руках иглу, все, кто умел отличать камзол от штанов, как говорит Мольер, были призваны на помощь щеголям и дамам. Король окончил свой туалет к девяти часам. Он появился в открытой карете, убранной зеленью и цветами королевы поместились на великолепные эстраде, сооруженной на берегу пруда, в театре изумительной красоты. За пять часов плотники собрали все части этого театра, а бойщики расставили стулья и, словно по сигналу волшебной палочки, тысячи рук, помогая друг другу, без суеты и спешки, соорудили в этом месте здание под звуки музыки. А затем осветители истинные, Украсили театр и берега пруда,